Часть вторая. Забытые истины. Я слышал расхожее мнение, что двенадцатому нельзя доверять. Оно, разумеется, в корне неверно. Ошибка тех, кто не видит разницы между доверием и контролем. В пределах собственных заблуждений они правы. Нас нельзя посадить на поводок, нельзя было и до появления Ангрона, и уж тем более нельзя после него. Истинное доверие измеряется пониманием характера того, чьей помощи ищешь. Добиться его отнюдь несложно, как довериться для сжигания чего-либо огню. С этой стороны наш легион предстает в наивысшей степени достойным доверия. Ибо где бы пожиратель миров не находился в бескрайних просторах галактики, можете не сомневаться, что он занят одним из двух. Ведением войны, либо подготовкой к ведению войны. Галан Сурлак, апотекарий 12 легиона. Тетис глядит глазами мальчика, очутившегося на арене в числе сотни людей. Все они носят изорванные лохмотья, у многих запястья и лодыжки скованы железными браслетами от кандалов. Их плоть испещряют рабские клейма, нанесенные совсем недавно, воспаленные, еще до конца не зажившие. Некоторые переминаются с ноги на ногу и опасливо оглядываются, перешептываются испуганными голосами, но большинство запрокидывают голову к вершине гигантской ступенчатой пирамиды из металла, у которой все и толпятся. В поверхности изношенных железных ступеней мальчик замечает каждую трещину и ямку. оглушительный рев бьет по рабам с многоярусного амфитеатра за высокой каменной стеной, где на скамьях сидит огромная толпа зрителей. В воздухе над ареной парят причудливые металлические сферы, размером почти стор с мужчиной. Они жужжат, пощелкивают и переговариваются друг с другом на том же языке, на котором говорили пленившие мальчика люди, но в отличие от низких грубых голосов охотников, летающие устройства звучат пескляво, высокомерно и вздорно. Из динамиков по периметру арены трубят сирены, и зрители разражаются радостными воплями. Спиралевидные заслонки на шлюзах, встроенных в стены, разворачиваются, и на арену водопадами изливается резко пахнущая жидкость. Острый смрад щиплет ноздри. Мальчик замечает дымок, клубящийся над жидкостью, пока она постепенно затапливает арену. Первый жидкость касается одной из женщин, которая тут же начинает кричать. Она отпрыгивает, но ступня ее уже начинает шипеть и дымиться. Люди бросаются к зиккурату и вскарабкиваются на первую ступень, прочь от полностью скрывшей землю жидкости. Пирамида оказывается посреди озера, медленно пребывающей кислоты. Подача из труб усиливается, и вскоре первая ступень скрывается под поверхностью. Поначалу рабы помогают друг другу, протягивают руки и затаскивают товарищей выше, спасаясь от смертоносной воды, проглатывающей зиккурат ступень за ступенью. Они осыпают ругательствами зрителей, радующихся их страданиям, и с особой яростью жужжащие сферы, которые порхают вокруг и пристально наблюдают за рабами с трекочущими оптическими приборами. Мальчик начинает понимать речь товарищей по несчастью, но пока что смутно. Говорящие серебряные шары они называют «змеиными глазами». Прилив не останавливается даже тогда, когда под воду погружаются трубы, которые продолжают закачивать на арену все больше и больше токсичной воды. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга Вухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Зеккурат постепенно затапливает, и вскоре такому множеству людей становится тесно на ступенях. Сбившись в плотную толпу, отчаившиеся рабы с трудом удерживают равновесие на скользкой металлической поверхности. И вот один мужчина падает в воду. Концентрация едкой кислоты в смеси достаточно высока, чтобы растворить плоть и кости в кашу, но только не сразу. Вопль, вырвавшийся из глотки несчастного, поражает мальчика до глубины души. Мучения, вложенные в крик, столь нестерпимы, что причиняют ребенку физическую боль. Едва ли не сам воздух вибрирует, когда над ареной взвиваются ликующие возгласы, которыми зрители приветствуют мучительную смерть этого человека в кипящей кислоте. Остальные рабы больше не разговаривают. Впервые они смотрят друг на друга не как на людей, жертв варварской жестокости, а как на препятствия на пути к безопасности, вверх по площадкам, сужающимся к вершине пирамиды. Они превращаются в соперников, врагов. Смерть одного подарит, прочим несколько лишних минут на этом свете. Когда кислота доходит до самого края ступени, на которой стоит мальчик, до его обоняния доносится новый запах – страх. На пятой от вершины ступени люди набрасываются друг на друга. Сплошной гвалт перемежается истошными воплями тех, кого столкнули, сбросили или утащили в смертоносную воду. Некоторые пытаются в одиночку заползти выше по ступеням, но их тут же хватают за ноги и бросают вниз к верной гибели. Они больше не похожи на людей, скорее на впавших в бешенство животных, не думающих ни о чем, кроме выживания, и все на потеху толпы. Мальчик отбивается от наседающей на него массы обезумевших рабов. Никто не способен одолеть его, несмотря на разницу в размерах. и даже несколько человек совместными усилиями не могут столкнуть его с края. В сердце ребенка зреет порыв ринуться на них и одного за другим сбросить в ядовитую жижу, и это стремление крепнет от взгляда на искаженные лица и творящееся сумасшествие. Желание драться кажется естественным, оно исходит из глубин самой сущности мальчика, и ему на уровне инстинкта понятно, как эффективнее всего сбить с равновесия, покалечить и свалить любого из окружающих его рабов. Трудностей не возникнет, но мальчик сдерживается. Смерть каждого раба в кислоте передается ему приступами боли. Он не понимает, как и почему. Число смертей растет, и боль стреляет за глазами электрическими разрядами, усиленная покрывающими его многочисленными синяками, царапинами и укусами. В первую очередь мальчик борется с враждебной средой, а не против таких же жертв, как и он сам. Силу он применяет только чтобы устоять на ногах, а не сбрасывать нападающих с пирамиды. Это борьба не ради убийства, но выживания. Из сотни мужчин и женщин, согнанных к подножию зеккурата, остается чуть больше десятка. Над ними нависает последняя ступень, на которой хватит места лишь одному человеку. Вода сплошь покрыта грязно-розовой слизью, вот и все, что остается от людей». Вонь стоит неописуемая, и все больше рабов дерется, изрыгая сквозь стиснутые зубы рвоту. Над водой показывается лицо, тут же стекает с черепа коричнево-багровой массой, и на мальчика глядят пустые глазницы. У ребенка больше не остается выбора, наступает момент, когда волей-неволей ему придется обрывать жизни, чтобы выжить самому. Мальчик прикладывает немалые усилия, чтобы доставлять людям как можно меньше страданий, из-за чего не раз едва не погибает сам. Он сворачивает шеи и раскраивает черепа, сбрасывая в загустевшую воду только трупы. Остается последний раб, велика она, не человек, который раз за разом бросается на мальчика с окровавленными кулаками, пока тот в ярости не сбрасывает его вниз, и над водой разносится вопль, леденящий душу. Человек погружен в ядовитую влагу лишь до пояса, торс, голова и руки остаются над поверхностью, пальцы яростно хватаются за лодыжки мальчика. Силы раба иссякают, глаза широко раскрываются и подергиваются пеленой от невыносимой боли, когда тело нежитали и растворяется в слизь. Со слезами на глазах мальчик ногой отталкивает противника, и крики прекращаются лишь тогда, когда тот с головой уходит под воду. Уровень кислоты останавливается точно у верхнего края последней ступени, едва не выплескиваясь на поверхность. Весь дрожащий, покрытый ушибами и точками ожогов от кислотных брызг, мальчик понимает, что выжил только он один. Толпа восхищенно ревёт. Откуда-то с высоты спускаются жужжащие серебристые сферы змеиных глаз и кольцом окружают мальчика. Из встроенных в корпуса решетки динамиков с хрипами и свистом раздается голос. Люди Дэшеа, узрите того, кто так старался ради ваших кошельков, и вам на потеху. Узрите Отрока, что прошел испытание дьяволовыми слезами. Какой же из домов поставил на его победу? Кто из них выиграл Отрока для своего манежа? Один из летающих зондов лязгает и тарахтит. В голосе, доносящемся из медной решетки на передней стороне корпуса, сквозит плохо скрываемая горечь. Дом-талкер. Дом-талкер, разумеется. Ворчит вторая машина. Что ж, как тебя зовут, дитя? Змеиный глаз разворачивает манипулятор и бьет мальчика током. Отвечай, щенок. Ребенок в ответ лишь смотрит с непониманием в глазах. Зонд немного подается назад. Безымянный, до да чего загадочно, где нашли это существо? Его нашли на вершине одной из гор на севере, он был совсем один. А, эти гиблые кряжи, где под ледяными ветрами и снежными наносами скрывается яростный вулкан. Что же, поразительно к месту. Сим нарекаем тебя именем Мангрон, чада горы на древнем наречии. «Узрите! Ангрон-талкер, новоявленный гладиатор, кто вскоре вступит в игры и прольет кровь на красный песок под ваши овации! Но чья это будет кровь, его врагов или самого отрока? Готовьте плату и узнаете, друзья мои!» Губы мальчика дрожат. Каким-то образом он заставляет язык произнести первое в его жизни слова. «Ты сказал «игры»?» Железные глаза подлетают ближе и заводят вокруг мальчика хоровод. «А, Хангрон умеет говорить! Плати, Дюран!» «Выходит, мы ошибались! Он не такой ушел!» «Говори же, хлоп! Что же он скажет? Никто не желает заключить пари!» Мальчик по имени Ангрон прыгает с места к ближайшему змеиному глазу. Прочие трусливо прыснули в стороны и хватается за него обеими руками. Шар тарахтит и отлетает назад вместе с ребенком. Его ноги висят прямо над токсичной водой. По рядам зрителей волной проходит ропот любопытства. Толпа во все глаза уставилась на мальчика, жадно предвкушая то, что случится дальше. Ангрон рычит, подтягивается в попытке придавить устройство весом своего тела. Змеиный глаз стреляет электрическим зарядом, парализуя конечности. Пальцы разжимаются, и зонт в тот же момент раскручивается, отталкивая мальчика обратно на вершину зеккурата. Над амфитеатром плещутся жидкие аплодисменты в с ворчанием. Зрители жаждали увидеть, как он погибнет. Постепенно амфитеатр пустеет. «Ах, сколько страсти! Еще остались силы, а?» Зонт вновь бьет током лежащего ничком Ангрона. Глаз подлетает ближе, пока его линзы не оказываются на расстоянии вытянутой руки от лица мальчика. «Очень хорошо, Ангрон -талкер. Тебе понадобится вся твоя сила и даже больше, чтобы пережить то, что тебя ждет!» Собрание легиона постепенно разошлось. Воины распределились по ротам и вернулись на свои корабли. Тела опознали, геносемя извлекли, экипировку собрали и передали в арсеналы для утилизации или ремонта. Ангрон остался на попечении легионеров, приписанных к завоевателю, которые унесли примарха в его личные покои глубоко на нижних палубах звездолета. Припадок Ангрона парализовал в легионе пожирателей миров всякую деятельность. пока Галан Сурлак и Велхеридар корпели над примархом, находившимся без сознания, чтобы исправить урон имплантатом и заодно получить хоть крупицу данных, способных помочь им в воспроизведении рабочей копии, Легион ждал, зализывал раны и мучился неопределенностью. Под килями звездолетов в безмолвии космоса вращалась Генна. Икты, полученные системами орбитального срежения, показали разошедшихся по всей планете местных жителей, которые собирали тела убитых сородичей и заносили их в города. С каждым часом следов недавнего вторжения на поверхности становилось все меньше, пока планета не приобрела до жуткого мирный вид. Маган шагал коридорами пёсьего клыка. За прошедшие с момента резни в Зале Побед мучительные часы Центурион пересчитал состав восемнадцатой роты и оценил понесенный урон. Рота недосчиталась целых отделений, потерянных на поверхности, либо убитых Ангроном. Прочие подразделения пришлось расформировать и объединить друг с другом. После встал вопрос, кто их возглавит. Чаще всего споры о командовании разрешались в гладиаторских ямах. В нормальных обстоятельствах Маган запретил бы такую практику, особенно когда легион находился на военном положении, но в свете недавних событий он уступил. Братья нуждались в простом удовольствии, в способе выплеснуть раздражение и гнев, который могла подарить только старая добрая схватка один на один. Воинам требовалось выковать новые братские узы и убедиться в способностях новых командиров, а кровавые дуэли на арене способствовали этому как нельзя лучше. «Приветствую, Центурион!» Из бокового коридора вышел Орант и пристроился рядом с Маганом. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Первый топор», — кивнул тот. «Что с нашим братом? Изменилось ли его состояние с последнего раза?» «Он по-прежнему без сознания», — ответил Орент. Его держат под наблюдением в резервном апотекарионе, изолированном от прочих отсеков на случай… ты знаешь. Благодаря герметичной броне космодесантники могли свободно передвигаться по палубам, открытым вакууму сквозь рваную дыру в обшивке ударного крейсера. Пробоина размером с гончую образовалась после неудачного эксперимента Иакара с гвоздями мясника. Взрыв полностью уничтожил вспомогательный апотекарион. Целые пролеты окружающих девяти палуб пришлось изолировать, когда их атмосферу, как и всех обитателей, выбросило в космос. Магнитные подошвы саботонов крепко цеплялись за настил на каждом шагу. Кругом в невесомости, пристегнутые страховочными тросами, рыскали рабочие в массивных прорезиненных скафандрах и строительные сервиторы. Они срезали остатки покореженного корпуса и устанавливали опорный каркас для крепления новых бронепластин и листов обшивки на место уничтоженных. — Напрасно я разрешил Иокару экспериментировать здесь! — проворчал Маган, глядя, как гнутые обломки пёсьего клыка, медленно вращаясь, отдаляются в черноту космоса. «Мало того, что подобный глупец выискался в моей собственной роте, так он еще и корабль мне продырявил». Орант подхватил зависший в воздухе кусочек керамитовой обшивки, повертел его в руке и большим пальцем стер слой кристалликов льда. На обломке сохранился лак белого цвета легиона, опаленный и потемневший от колдовского огня. «Несмотря на то, что случилось, ты поступил верно». И Акар был одним из несломленных, он до конца оставался верен легиону и делу примарха. Всему виной лишь машина, которую ему имплантировали. Маган поглядел на брата. В той или иной степени каждый пожиратель миров идеализировал Ангрона несмотря ни на что, но мало кто мог сравниться в рвении с первым топором. «Ты все так же поддерживаешь вживление гвоздей в наших легионеров, не так ли?» «Конечно!» – немедля ответил Орнт. «Чемпион 18-й роты принадлежал к числу наиболее убежденных сторонников методики примарха. Воин не упускал случая высказаться в пользу вживления гвоздей мясника по всему региону, несмотря на возражения Магана и других воинов 12-го». «Брат!» – Орнт остановился. «Центурион обернулся». В ушах отозвался лязг магнитных подошв, сцепивших его с палубой. Снаружи брони царило вакуумное безмолвие. «Там, на поверхности», — заговорил Орент, тщательно взвешивая каждое слово. «Нагення, ты решил помочь 44-й, а не продолжать натиск. Ты поступил благородно, ибо так велело тебе сердце. Но будь у нас в черепах гвозди мясника, мы бы не колебались». Будь мы как отец, легион наверняка одержал бы победу. Если бы Ангрон был с нами на поле битвы, уж он точно ни перед чем бы не остановился. Сомнение, благородство, совесть – все это для Ангрона пустой звук, а для нас они словно ножны для клинка, который уже отчаялся, что его никогда не извлекут на свет. Как ты можешь это понимать?» Маган не сразу ответил Оранту. Он прекрасно понимал, что чувствует чемпион, ведь подобные настроения становились в легионе все популярнее с каждым днем. Поражения, казни, унизительные выволочки, которые учинял Ангрон, терзали самое сердце пожирателей миров. Позор вел их к будущему едва ли понятному кому-либо из них. Двенадцатый легион менялся, как бы упрямо маган не цеплялся за старый уклад псов войны. Одним лишь желанием, даже самым настойчивым, он не мог сдерживать перемены вечно. Пока у него есть силы, маган не сдастся. Похоже, проговорил Центурион, тебе еще не скоро доведется испытать безумие, которым гвозди накачают твой мозг, так что запасись терпением, брат мой. Оранд пожал плечами и выпустил из пальцев осколок обшивки, который медленно уплыл в сторону. «Довольно скоро!» Пригнувшись под низким круглым люком бокового шлюза, оба пожирателя миров вернулись в герметичную секцию пёсьего клыка. Как только люк закрылся и давление выровнялось, Оранд стянул с головы шлем и провел ладонью по широкому лицу, изрезанному шрамами. «Надеюсь, ты в конце концов примешь путь, что лежит перед нами, брат». Он положил руку на наплечник Магана. «История быстро забывает тех, кто слишком крепко держится за прошлое. Она помнит лишь тех, кто движет нас вперед. Какой путь из этих выберет Ангрон, когда проснется, а какой выберешь ты?» Маган хотел было ответить, но его прервал звонок вокс бусиной. Он замолчал и жестом велел Оранту удалиться. Центурион смотрел, как его первый топор исчезает в глубине коридора, когда в ухе проскрипел знакомый голос. «Я на во рту, буду ждать тебя у ям». Харн дожидался Магана внизу, в самой дуэльной яме. наблюдая за парой легионеров восемнадцатой, которые сражались неподалеку и почти уже закончили поединок. Центурион услышал их неистовые выкрики еще в коридоре, а когда створки перед ним с лязгом распахнулись, в нос ударил насыщенный запах свежей крови. Кожа бойцов лоснилась от пота и крови. Маган заметил на песке окровавленные клинки. Космодесантники бессвязно кричали и бросались друг на друга лбами, словно два дикаря Маган даже не узнал своих благородных несломленных Они представились ему двумя варварами из примитивного мира смерти «Это еще что такое?» — рявкнул Центурион «Мы все еще на военном положении, или вы забыли? Ты марш в свое отделение, а ты...» — указал Маган на другого пожирателя «Отправляйся в Апотекарион! Немедленно!» Первый воин отдал честь, ударив кулаком по груди над сердцами. Второй лишь подобрался, а не мог, потому что его правая рука оканчивалась у локтя. Оба легионера ненадолго задержались, а затем проследовали мимо центурионов на выход. Харн присел на корточки и провел пальцами по песку, залитому кровью. которая собралась в лужи, черная под тусклым освещением. Он подобрал с земли отсеченную руку. Оглядев ее со всех сторон, капитан швырнул обрубок за край арены, где позже его подберет и утилизирует рабочий сервитор. Завидев Магана, Кхарн подошел к стойке с оружием и взял пару тренировочных топоров. «Я уж подумал, что с тебя сегодня хватило». «Я хотел убедиться, что с размещением Тетиса не будет проблем», ответил Маган, наблюдая, как брат делает несколько широких взмахов топорами. По правде говоря, он лишь приветствовал возможность отвлечься от того, что случилось на Генне, и позднее, в Зале Побед. Как и многие его братья, Маган достигал состояния наиболее близкого к спокойствию ума лишь с клинком в руке и лицом к лицу с противником. Не нужно было своими глазами увидеть, что его состояние стабильно, а дар под контролем. Если взорвется еще один из твоих библиариев, от корабля мало что останется. «Придержи язык!» Маган стянул тунику через голову и, ступив на песок, швырнул ее ожидающим слуге. «Иначе я натравлю на тебя орента Кхарн усмехнулся. «Мне нравится, Оранд. Ты видел, как он пустил Центуриону Кептре третью кровь?» «Красному? Видел. А чем ты думаешь, он заработал титул моего первого топора?» «Возможно, мне стоит сразиться с ним, а не с тобой», — сказал Кхарн и бросил Магану один из топоров. «Если ты пришел сюда только ради разговоров». Маган с улыбкой поймал оружие и несколько раз крутанул им, разминая запястье. «Тогда начнем, убийца миров! Покажи, что слова твои не расходятся с делом!» Двое легионеров двинулись по кругу, переступая босыми ногами в песке. Их движения не отличались ни мрачной решительностью воинов первого, ни плавным изяществом третьего. Пожиратели миров сражались друг с другом, потому что знали, что крепчайшие братские узы может закалить только схватка. В показном блеске не было нужды, как и не было причин сдерживаться. Звания более не имели значения, лишь оружие в руках и то, кто ударит первым. «До первой крови!» — объявил капитан несломленных и покрутил шеей до негромкого хруста. «Устал, Маган?» Харн ринулся вперед и обрушил на брата серию стремительных ударов. Топоры столкнулись со звоном стали о сталь. сталь Маган отбивался и проводил контрудары, не желая отступать и отдавать инициативу противнику. Они отскочили в разные стороны, держась вне досягаемости удара, и снова принялись кружиТЬ по арене. Сегодня ты перешел черту, сказал Кхарн. «Не услышь я все собственными ушами, никогда бы не поверил, что ты осмелился говорить с примархом в таком тоне и остался жив». «Остался», — подтвердил Маган, в отличие от многих других. Восьмой капитан слегка повел плечами. «Не вини себя в случившемся. Центуриону и без того тяжело нести ответственность за потерянное под его командованием жизни». «Кто бы что ни говорил, не возлагай на себя вину за тех, кого Ангрон сегодня убил!» «Кхарн, я сказал то, что должен был!» Маган остановился. «Отчеты, децимации, все это нужно прекратить! Иначе мы сами себя и в ничто, а счет погибшим от ненасытного гнева Ангрона превысит боевые потери!» «Легион меняется!» Кхарн подскочил и молниеносно рубанул топором сверху вниз, но Маган вовремя заблокировал удар. Под лязг металла воины вновь разошлись, меряя друг друга взглядами. «Разве ты этого не чувствуешь?» «Все это чувствуют», — ответил Маган. «Вопрос в том, к лучшему ли эти перемены, и в том, куда он всех нас приведет». «Он», — холодно произнес Кхарн. «Наш примарх, а мы его сыновья! Мы живем и умираем по его приказу! Он ничего нам не должен, Маган!» На этих словах Маган застыл. «Ты сейчас о гвоздях, не так ли?» Советник замер прямо напротив него. «Нам не избежать их, брат!» «А как же быть с огромной дырой в моем корабле?» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Досадная неприятность. Лицо капитана восьмой роты пересекла рассеянная ухмылка. Но Сурлок и Велхеледар все ближе подходят к созданию относительно стабильной копии гвоздей, которую однажды можно будет вбить в голову каждому легионеру. Это случится в тот же день, когда они добьются результата. «Я с трудом верю, что Легион примет их», — покачал головой Маган. «Мы же все видим, что они творят с Ангроном. Мы же все видели, что сегодня случилось». Харн несколько раз бездумно перебросил топор из руки в руку. «Не все отнеслись к случившемуся так же, как ты. Не забывай, Маган, что мы орудие». «Многие в легионе не смотрят дальше своего клинка. Они восхищаются отцом и тем, как он сражается. Ты же сам видел. В бою примарх буря, которую ничто не способно остановить. Он воистину не знает поражений. Если скажешь, что ни один наш родич не захочет такой силы для себя, то я сочту тебя лжецом». Братья бросились друг на друга, с шипением рассекая топорами воздух. Оба теперь старались не отбить удар, а увернуться. Они уклонялись в самый последний момент, и лезвия пролетали в считанных миллиметрах от открытой плоти, грозя пролить первую кровь. «Но какой ценой они хотят заполучить эту силу?» Маган отклонился далеко назад, вынудив Кхарна потерять равновесие, и мощным пинком в грудь опрокинул противника на песок. «Всякий раз, когда примарх идет с нами в бой, его исход предопределен в нашу пользу. Этого я отрицать не стану. Но еще я видел, в каком состоянии он пребывал до высадки и после». как он безумствовал во время долгих месяцев путешествия через Варп, слышал вопли, которые доносились из его покоев, и помню десятки пропавших без вести членов экипажа после его прогулок по нижним палубам завоевателя. Маган навис над советником, который уже поднялся на корточки. Если ты спрашиваешь, сомневаюсь ли я, что благодаря гвоздям наш легион станет наиболее грозной силой в галактике, то мой ответ не сомневаюсь. Но прежде чем принять это будущее, Кхарн, нам следует осмыслить его со всех сторон. Мы добровольно лишаем себя свободы, меняем разум на слепую ярость. Больше мы не пойдем в бой, как военная сила. Нас будут натравливать на врага, как зверей. Капитан восьмой роты кашлянул и поглядел на брата снизу вверх. «А ты не задумывался, что так, быть может, будет лучше для нас?» «Что?» – поразился Маган. «Как ты можешь желать нам подобной судьбы?» Харн поднялся, размышляя над тем, как заговорить вновь. «Скажи мне, о чем ты думаешь, когда глядишь на мир внизу?» Маган оскалился. «И даже спустя столько лет ты продолжаешь поучать меня, как ребенка!» Мне не составит ни малейшего труда изменить этой привычке, как только ты перестанешь вести себя как ребенок. Скажи мне, о чем ты думаешь?» — настаивал Кхарн. Центурион Несломленных опустил топор и всмотрелся в дальнюю стену арены, как будто там был иллюминатор с видом на планету, над которой сейчас парил корабль. Я думаю о заблудших людях, которых нам по зову долго следует вернуть в общечеловеческую семью. Нет. Кхарн медленно покачал головой. Ты ошибаешься. В этом мире мы наткнулись на зловонный гниющий лес, ветхую чащу, под которой задыхается лишенная света земля. Там цепкие лианы душат всякую молодую поросль. А мы – огонь, который выжжет джунгли дотла, огонь, который пожрет их без остатка и угрызений совести. Ибо, брат мой, для новой жизни нет почвы благодатнее, чем пепел». Маган хотел возразить, но Кхарн поднял руку и приблизился к нему. «Ответь мне на такой вопрос. Если легион примет гвозди, каждый из нас, что в действительности изменится?» Разве изменится наше предназначение – завоевать галактику? Разве станет наше оружие бесполезным, а методы войны – устаревшими? Изменит ли это неотвратимую судьбу – принять смерть в битве каждому в свой час? «Ничего этого гвозди не изменят», – согласился Маган, едва кивнув. «Что верно, то верно. Но кем мы предстанем в глазах Империума и других легионов?» «Нас перестанут понимать, нас будут бояться и даже, возможно, презирать». «А нам не нужно заботиться о подобных вещах», – ответил Кхарн. «Мы служим Империуму для иной цели. Мы совершаем то, что другие не могут или не желают. Мы – огненный смерч, карающая длань, которая несет тотальное истребление любому, кто воспротивится расширению нашего государства». После нас никогда не остается живых, и так будет всегда. В нашем предназначении есть чистота, в ней есть благородство». Маган поднял топор, звякнув кромкой о лезвие Кхарна. Несколько минут на песке арены царило молчание, за исключением лязга сталкивающихся клинков и неглубокого сдавленного дыхания. «В жизни чудовища нет благородства». Кхарн захватил клинок мага на своим топором и рванул его в сторону, оставив брата без защиты. От последовавшего затем мощного удара в челюсть голова капитана восемнадцатой запрокинулась, и он рухнул на песок. «Истинная проблема в том», — отдуваясь, произнес Кхарн, — «что ты по-прежнему считаешь себя человеком». Маган встряхнул головой, сгоняя с глаз пелену. Он огляделся вокруг и, заметив свой топор, попытался до него дотянуться, но восьмой капитан резко опустил ногу, накрепко придавив руку брата к песку. — Он наш примарх, Маган, — произнес он. — В нас течет его кровь. Он — наша судьба. — Наш примарх — сломленная. Маган выкрутил кисть из-под подошвы противника и вскочил на ноги. — Кровожадное истерзанное существо. И всем нам ты желаешь такой же участи. Корабли, что несут нас меж звезд, доспехи, что защищают нас, наше оружие, ничего из этого нам не принадлежит. Когда мы погибаем, нашу экипировку собирают и передают следующим поколениям. Неужели нет ничего, что мы могли бы назвать своим? Неужели мы ничем не владеем, даже правом выбора собственной судьбы? По песку тихо застучали капли. Кхарн посмотрел вниз на свой кулак и на кровь, сочившуюся из разбитых костяшек. Он фыркнул, нечто среднее между смешком и вздохом, и бросил топор на землю. «Брат, ты так говоришь, словно у нас когда-либо был выбор». Тетис приходит в себя, и на его органы чувств обрушивается шквал ощущений. В ушах гудят ворчливые голоса и грохочут молоты. Воздух пахнет огнем кузнец, голой землей, кровью и немытыми телами. Библиари опускает глаза и видит в своих руках помятый шлем. По многочисленным вмятинам видно, что металл недавно равняли грубыми ударами молота. «Нет, не в руках Тетиса, в руках Ангрона». «Эй!» – раздается чей-то голос. Ангрон поворачивается и видит изрезанную шрамами грудь раба-гладиатора. Человек тянется рукой в кольчужные перчатки и берет шлем. «Последним этот горшок носил старина Кунглас!» Гладиатор проводит пальцами внутри шлема и оскаливается в уродливой щербатой ухмылке, когда выскребает изнутри пригоршню свалявшихся волос и обрывков кожи. Он сдох, погано, мочился, молись, чтоб его тень ушла, не то за собою тащит. Ангрон ловит брошенный ему шлем, а гладиатор в перевалку уходит прочь и, хохотнув, бросает останки мертвого человека себе в рот. Вокруг подневольных бойцов лязгают бронированные шагатели, вооруженные поблескивающими электрошокерами. Некоторое время назад гладиаторов выпустили из пещер в коридор, который вывел их в эту темную переднюю. На противоположной стене зияет проход в похожий коридор. Зал пуст, за исключением широкого деревянного стола и нескольких стоек, увешанных ветхим оружием и броней. Самые сметливые и опытные гладиаторы немедленно рвутся первыми схватить экипировку получше. Они быстро разбирают топоры и трезубцы, надевают кольчуги и пластинчатые доспехи, злобно шипя друг на друга. Ангрон не покидал пещер со времени испытания дьяволовыми слезами. Он ничего не знает ни о самих воинах, ни об их обычаях. К тому времени, как юноша подходит к столу, все ценное уже разобрали. Остается лишь тот самый шлем. Юноша заглядывает в него, ощущая застарелый запах крови прошлого владельца, и натягивает на голову. Машины что-то говорят на квакающем языке хозяев планеты, который Ангрон постепенно начинает понимать. Многие слова еще не ясны, но он вычленяет фразу «горячая пыль», когда машины стеной выстраиваются позади гладиаторов и ведут их вперед по тоннелю, выставив перед собой потрескивающие шокеры. Коридор заканчивается воротами, второе выше самого крупного гладиатора. Резкими ударами машины подгоняют рабов к створкам. Ангрон оказывается в центре толпы. Чем ближе к воротам, тем явственнее ощущается вибрация стен и пола. Слышится невнятный шум, ритмичный грохот, словно бой барабанов. Барабаны и рев толпы. Из трещин в потолке сыплются мелкая пыль и песок. Гладиаторы начинают реветь, колотить себя кулаками по груди и сталкиваться головами, глухо лязгая мятыми доспехами. Створки ворот распахиваются, и ангрон щурится за неровной Т-образной прорезью шлема, когда на рабов обрушиваются слепящий свет и грохот. «Доброй тебе смерти!» Говорит редкозубый гладиатор, оглядываясь на Ангрона с уже знакомой безобразной улыбкой на лице. Рабов выталкивают на свет, и Ангрон видит, что снова попал на арену, где вынес пытку дьяволовыми слезами. Зеккурат исчез, и не осталось никаких следов жгучей воды». Вокруг Ангрона расстилается огромная чаша спекшегося, растрескавшегося под солнцем грунта, над которым гуляют пылевые облачка. Вокруг рабов гораздо больше людей, чем тогда, когда они карабкались по Зиккурату и гибли в кислоте. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе». Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Многие тысячи зрителей, сбившихся в тесные ряды на скамьях и ярусы амфитеатра, забиты до отказа. Оглушительный рев вздымает над раскаленным песком арены пыльные буруны. Ангрон чувствует безудержное остервенение толпы, ее неутолимую жажду крови. Глаза Ангрона еще не успевают привыкнуть к свету, как рядом с ним умирает человек. На лицо юноши брызжет горячая кровь, которая почти ослепляет его, но все же он успевает отскочить в сторону от падающего тела. Сильнейшие гладиаторы сбились в стаю, разделяя и истребляя слабых и плохо вооруженных рабов, топчущих горячую пыль рядом с ними». Ближайший боец с ревом обрушивает на юношу топор. Но его рука опускается медленно, невероятно медленно, и Ангрон с легкостью отступает от лезвия, как и от следующих трех размашистых ударов. Юноша замечает, что движение гладиатора уже сковывает усталость. С него ручьями льет пот, к которому белесой коркой липнет пыль. Ангрон уклоняется еще раз, дожидаясь, пока противник не вытянется слишком далеко, и позволяет инстинкту взять свое. Он резко выбрасывает кулак и бьет гладиатора в сердце. Кость гнется и трескается со сдавленным хрустом. Гладиатор отчаянно хватает ртом воздух, но ему больше уже не вздохнуть. Удар оставляет в груди глубокую вмятину, и когда юноша отводит кулак, его соперник валится на землю в предсмертных судорогах. Ангрон разжимает коченеющие пальцы на рукояти топора и вовремя успевает заблокировать летящую на него шипастую булаву. В бою он почти не слышит рева толпы. Шум стихает до отдаленного шелеста прибоя на океанском берегу. Чувствуется теплом на спине, которое вспыхивает каждый раз, когда топор Ангрона отнимает чью-то жизнь. Тетис осязает омывшую его руки и грудь кровь. Вязкие капли стекают по подбородку. Ощущения мальчика становятся его собственными. От дрожания топорища в руке, когда клинок сокрушает черепа, до жестокого болезненного укола глубоко в груди. Отражение боли каждого убитого противника. На землю повержен последний гладиатор. Он лишился оружия и рычит проклятие, уползая прочь по горячей пыли. Ангрон, стоя над ним, чувствует, как от покрытого шрамами ветерана бесчисленных побоищ волнами исходят отчаяние и страх. Это тот самый беззубый воин из оружейной, поэтому юноша на миг колеблется и замечает нож лишь тогда, когда тот вонзается ему в живот по самую рукоятку. Лезвие обжигает Ангрона холодом, и в тот же миг приходит боль, а затем и ярость. Ногой он отталкивает гладиатора в пыль, вынимает нож и бросает его на песок. Из бессвязных возгласов зрителей выделяется единственное слово – имя юноши. «Ангрон! Ангрон! Ангрон!» Юноша почти не чувствует веса оружия, оно лежит в руке, как влитое. Сомнения уходят, в ушах горохочет кровь, и Ангрон опускает топор. Видение содрогается, с земли поднимается пенящаяся волна тьмы и накрывает Тетиса. Мир переворачивается. Мощный поток подхватывает библиария и разбивает его хрупкое воплощение на множество мелких фрагментов, но в следующую секунду зрение рывком возвращается. Арены больше нет. Чужой кожей Тетис ощущает прохладу и слышит тихий стук капель, падающих откуда-то сверху. Тьма здесь почти кромешная, но глазами отца библиарий четко видит свое окружение. Сбившись небольшими группами, на полу сидят мужчины и женщины в изорванных одеждах и рабских кандалах. До него доносятся робкие голоса, кто-то всхлипывает во сне. Рядом с Ангроном сидит пожилой человек. Его лицо, перерезанное сетью застарелых шрамов, обрамляет клочковатая борода цвета стали. Человек протягивает Ангрону трепицу, чтобы тот стер с лица пыль и свернувшуюся кровь. Тетис не знает, сколько времени прошло с момента, когда Ангрон нанес тот смертельный удар. Время в воспоминаниях течет вяло и постепенно меняет направление. Отец легиона вырос, стал выше и сильнее, и ранее непонятная речь теперь бегло льется с его губ. «Кто эти люди, Анамай?» — шипит Ангрон и сверлит взглядом потолок пещеры, будто может пронзить его взглядом до самой арены. «Что за чудовища, способны заявиться сюда, чтобы позабавиться нашими муками?» Чудовища! Старый боец, которого он назвал Эномаем, тепло улыбается, что совершенно не вяжется с его лицом, изборожденным давними ранами. «Ты дитя с гор, верно? Ты в своей жизни не видел ничего, кроме вершин, пещер и горячей пыли. Ты не видел, где те, кого ты называешь чудовищами, спят и в каких условиях влачат существование». Энамай меняет позу, его суставы жалобно щелкают, и воин с ворчанием откидывается на стену пещеры рядом с Ангроном. «А я видел, я родился среди них, в трущобах, где царит одно лишь отчаяние. Каждый день мне приходилось драться с сородичами за кусок хлеба, меньше, чем вчера, зная, что выхода нет». Он потрясает кулаком, позвякивая цепями. «Как и отсюда, будь уверен!» Старик кладет руку Ангрону на плечо. «Иногда единственную отраду на всем белом свете ты можешь найти только в мысли, что кому-то другому еще хуже, чем тебе, что как бы мрачно ни выглядело будущее, ты не на самом дне». Сомнительное утешение, но чтобы выжить в этом мире, людям не приходится выбирать, откуда черпать силу. В том, что мы умираем, а они продолжают жить, есть единственный источник тех малых сил, что помогают им сопротивляться окружающей безысходности. Эномай хмурится и отстраняет руку. Он глядит вниз, медленно сжимая и разжимая пальцы, затем вновь поднимает глаза на юношу. «Поэтому Ангрон...» – через некоторое время произносит старый гладиатор и складывает руки на коленях. «Люди наверху не чудовище! Не растрачивай на них свой гнев, ибо в мире и так полно извергов, которые действительно его заслуживают!» «Он умрет...» Главный апотекарион завоевателя купался в холодном стерильном свете. Галан Сурлок оторвался от созерцания неподвижного Ангрона и бросил на капитана восьмой пылающий раздражением взгляд. «Чем стоять тут без делок, Харн, лучше займись чем-нибудь полезным». «Так он умрет!» — с нажимом повторил тот и оперся кулаками о край стола, на котором лежал Ангрон, прямо напротив Галона. Апотекарий вздохнул и распрямился, манипуляторы хирургиона втянулись в ранец за спиной. «Да, Кхарн, рано или поздно, как любое смертное существо, но в данный момент я почти уверен, что он выживет». «Что с ним произошло?» – спросил советник и посмотрел на отца. Примарх вздрагивал и быстро двигал глазами под закрытыми веками. Время от времени спазм лицевых мышц растягивал губы в аскале, и железные зубы поблескивали в свете хирургических люминов. «Похоже, тебе стоит задать этот вопрос не мне», — ответил Галан, оглядываясь через плечо на закованного в синие доспехи пожирателя миров, который стоял в глубине зала. Вариас вернулся на завоеватель сразу же, как только убедился, что на пёсьем клыке Тетис получит должный уход и что его состояние стабильно. Пусть Ангрон и пребывал без сознания, лекция прим держался от отца на почтительном расстоянии. Псайкер уверился, что после случившегося в зале побед его теперь вряд ли когда-нибудь подпустят к примарху. «Отвечай, Вариас!» Харн отошел от стола и решительно шагнул к библиарию. «Что за чары ты сотворил там?» «Я сотворил лишь то», — спокойно сказал Лекцио Прим, «что помогло остановить убийство». «Этого мало!» — Центурион остановился в шаге от Вариаса. «Объясни, что именно ты сделал!» Библиарий выдержал его враждебный взгляд. Мы с братьями создали единство, коллективное воплощение наших разумов, и направились к Ангрону, чтобы успокоить его. В сознании Отца мы попытались отыскать воспоминания, в котором он владеет собой, но еще лучше пребывает в беспамятстве, и заставить его тело поверить, что оно перенеслось в то время. Мы хотели ввести Примарха в более умиротворенное состояние, чтобы восстановить порядок. Что случилось потом? Кхарн снова взглянул на Ангрона. Его сон – неестественное явление. В том твоя вина, твоя и твоих сотоварищей. С одним из нас, перед мысленным взором Вариаса, уже в который раз предстал Тетис, бьющийся в припадке а пол в зале побед. Случилось несчастье. Его разум целиком или частью застрял в воспоминаниях Ангрона. Когда контакт прервался, оба оказались заперты за пределами своих телесных оболочек. «Сколько это продлится?» – Вариас покачал головой. «Неизвестно. Дни или недели, невозможно сказать. Но они каким-то образом связаны друг с другом. Так что с этим Тетисом, Псайкером из восемнадцатой?» «Он в таком же состоянии, что и Ангрон. Не берусь предполагать, когда он выйдет из этой дремы и как мы можем разбудить его». Лекцио Прим вытянул шею, заглядывая к Харну за плечо. «Если ты позволишь, я мог бы...» Капитан упер ладонь в нагрудник Вариаса, твердо становясь между ним и примархом. «Тебе мало того, что ты уже натворил!» «Харн!» — настаивал Вариас. «Разреши мне соединиться с ним хотя бы на минуту. Позволь мне заглянуть в его мысли, чтобы узнать, где он и есть ли способ помочь ему вернуться. А что, если мой дар окажется полезен? Не стану ли я клятва преступником, если буду бездействовать?» Галлон не вмешивался в перепалку братьев. Он провел перчаткой с нортециумом, над лежащим в коматозном сне ангроном, чтобы проверить его жизненные показатели. Затем он скрупулезно собрал данные с датчиков и чувствительных механодендритов, облепивших голову примарха подобно клубку змей. Не желая упускать такого уникального случая, Апотекарий вознамерился изучить работу гвоздей мясника настолько глубоко, насколько возможно. «Что ж, пусть попытаются». Кхарн с удивлением посмотрел на Сурвака. «Никогда бы не подумал, что ты станешь на его сторону, Галлон. Тот пожал плечами. Предложение лекцию прима не лишено смысла. Состояние примарха вызвано необыкновенной болезнью тела. Если отца поразило колдовство, не исключено, что только оно и сможет его пробудить. Бросив короткий взгляд на Ангрона, Кхарн некоторое время оценивающе разглядывал вариаса, а затем опустил руку. «Минута, не больше!» Вариас кивнул и обошел советника, который даже не сдвинулся с пути к плите, где лежал Ангрон. Библиарий едва слышно шептал мантру для сосредоточения разума, настоящей перед ним задачи. Подойдя к генетическому отцу, Лекцио Прим коснулся его ауры, которая до сих пор полыхала гневом, даже пока тот находился в коме. Гвозди мясника предстали перед Вариасом в своем неизменном облике, короне черного пламени, пронизавшего своими языками каждый уголок отцовского сознания. Галан Сурлок отошел от стола и жестом отогнал стайку медицинских сервиторов, парящую над Ангроном. Апотекари вместе с Кхарном встали в шаге позади Вариаса. Восьмой капитан с явным напряжением переступил с ноги на ногу, держа руки как можно ближе к оружию на поясе. Все глаза обратились к закованному в синюю броню пожирателю миров, застывшему подле Ангрона. От соратников по легиону исходили недоверие и подозрения, тогда как модифицированные разумы адептов механикума распространяли лишь холодную отрешенность. Вариас закрыл свой разум от навязчивых мыслей окружающих его людей, сосредоточился на лежащем перед ним полубоге и глубоко вздохнул. Горячее дыхание вырвалось облаком пара во внезапно похолодевшем воздухе. Мысленным усилием, отчасти похожим на то, каким человек вытягивает руку, Лекцио Прим выскользнул из тела и направил пробный импульс через ладонь, которую держал над грудью Ангрона. Лампы в Апатикарионе мигнули. Пронзительный свист резанул по ушам собравшихся, и в следующую секунду люмины взорвались в снопах искр и вихрях битого стекла. Единственным источником света в помещении стал вариаз, на чьих доспехах засверкали разряды цвета закатного неба. Энергетические сполохи вызвали у Ангрона приступ жестоких конвульсий. Примарх едва не вырвал армированные оковы из креплений. Вариас отдернул руку от стола и сжал пальцы в кулак. «Уйди от него прочь, колдун!» Харн оттолкнул библиария, и тот рухнул на землю, все еще испуская крошечные огоньки. Хватая ртом воздух, Вариас попытался подняться на колени, но беспомощно осел на пол. «Что случилось?» Набросился к Харн на библиарие. Капитан оглянулся и заметил, что Ангрон больше не бьется в конвульсиях. Что ты сделал? Нет, что ты увидел? твердым голосом спросил Галан, присаживаясь рядом с Вариасом на курточке. Он грезит, прохрипел тот между судорожными вздохами. Грезит? Харн отвернулся от отца и злобно уставился на Библиарию. «О чем?» Вариас оглядел братьев. По его щеке скатилась одинокая кровавая слеза. Он разжал кулак, и на палубу сыпалась щепоть мелкого белого песка. «О боли!»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 Даже в столь юном возрасте Ангрон не уступал телосложением самым крупным воинам, сражавшимся и умиравшим в горячей пыли, а по силе вообще не имел равных. Инаковость Ангрона бросается в глаза с первого взгляда. С тех пор, как мальчик вышел победителем в испытании дьяволовыми слезами и получил свое имя, зрители вздыхают в изумлении каждый раз, когда видят его на арене. Так стремительно он растет. Юноша ловче всех остальных гладиаторов. Он способен предугадать любое действие противника, и какое бы оружие ни оказалось у него в руках, он осваивает его до наивысшего мастерства за считанные мгновения. Поначалу убийства причиняют Ангрону жестокую муку. В самый первый раз, когда он сражался за свою жизнь в колючих снегах, его одолевало иное ощущение. Тогда юноша отнимал жизни не просто так. Тогда убийства были оправданы. Здесь же, на красных песках, кровопролитие не имеет причины. Оно не влечет ни перемен, ни возмездия. Резня ради резни. Ангрон и его соратники истекают кровью и гибнут в мучениях, чтобы потешить кровожадную толпу, которая, как они знают, никогда не насытится. Со временем убийства даются все легче. Не видя иных перспектив, кроме жизни в неволе, мальчик принимает жизненный уклад со товарищей и находит цель своего существования в гладиаторском ремесле. его мировоззрение меняется, зрители больше не кажутся Ангрону чванливой толпой, глумящейся над страданиями других. В их возгласах он слышит обожание, если не преклонение перед его силой, и постепенно ненависть к ним испаряется. Но только не к змеиным глазам. Бой становится ритуальным танцем, почти религиозным обрядом, в котором каждый участник чтит другого, а кровь, которую гладиаторы проливают на арене, как ничто другое, закаляет их братство. Ангрон не сдерживает себя, ибо иначе он нанес бы противнику чудовищное оскорбление». В схватках, где каждый сам за себя, поединок с последним воином, который пережил долгую жестокую схватку, приобретает особое благородство. Ангрон с честью препровождает соперника в небытие, дарует ему добрую смерть, после чего в цепях и под охраной вновь отправляется в пещеры. Где-то на самых задворках разума Ангрон стыдливо прячет одну мысль. Он завидует мертвым, им больше нечего терять. Верховые, змеиные глаза, горячая пыль – все это теряет для мертвецов всякое значение. Но всеобщие битвы насмерть проходят не всегда». Вопреки своей жестокой натуре, верховые понимают, что расходовать гладиаторов следует с умом, иначе может случиться так, что в один прекрасный день развлекать население будет нечем. Если под конец фестивалей и священных праздников песок арены буквально пропитывается кровью рабов, то в обычные дни состязания, как правило, заканчиваются капитуляцией одной из сторон, и тогда воины возвращаются в свои пещеры, где победители и побежденные обмениваются узлами на триумфальной веревке. Ангрон плетет чисто красную веревку, ибо никто не имел ни малейшего шанса одолеть его в бою. Пусть братья и сестры получают черные узлы, он вяжет их с честью, не выказывая и тени превосходства. Этим обычаем гладиаторы скрепляют свое воинское братство, которое со временем перерастает в семью. Юноша снова на красном песке вместе с десятком товарищей-гладиаторов ждет, когда начнется кровопролитие. Последние недели они бились с машинами, людьми и огромными зверями, но сейчас против них выставили одинокую женщину неопределенного возраста, которая жмется в комок под ярким светом и ревом зрителей. Она неестественно худа, одета в рванье, а на ее шее жужжит металлический обруч. «А это еще что такое?» – спрашивает Ангрон. На уровне инстинктов он чувствует в этой женщине нечто, нечто крайне омерзительное, чего не может выразить словами. Один из гладиаторов качает головой, звякнув кольчугой о пластины брони. «Я не...» Внезапно в воздухе разливается незнакомый запах. Ангрон смотрит на женщину и ощущает непонятно откуда взявшийся холод. Пылевые облака шарахаются от ее фигуры. Красный песок вокруг ее ступней схватывается ледяной коркой. Ближе всех к женщине стоит копьеносец царин. Все эти явления, которые Тетис видит в отцовском воспоминании, прекрасно ему знакомы. «Ведьма!» – успевает выкрикнуть Рин, прежде чем его голова внезапно запрокидывается. Челюсти гладиатора расходятся все шире и шире. С хрустом рвущейся кожи и связок верхняя часть головы откидывается так далеко, что копьеносец свободно глядит себе за спину. Кровь фонтаном хлещет из разорванного горла и окатывает Рина, содрогающегося от чудовищной боли. Почему он не падает, с ужасом думает Ангрон, почему он еще не умер? Рин стоит потому, что эта щуплая женщина удерживает его силой мысли. Она вытягивает руку. С длинных ногтей капает жидкое пламя. Ведьма растопыривает пальцы, и Рин взрывается. Разлетевшиеся осколки костей впиваются в открытую плоть Ангрона, от копьеноса остается лишь лужа крови на песке, расплескавшаяся в виде какого-то непознаваемого символа, от взгляда на который разум Ангрона будто пронзают раскаленные иглы. Еще один гладиатор кричит, когда с него начинает лоскутами слезать кожа. Невидимая сила поднимает его над землей и раскручивает в воздухе, разбрасывая кругом кровавые брызги. Вращение ломает воину кости, растирает их в порошок. Когда ведьма отпускает его, на песок падает лишь окровавленный кожаный мешок. Но с каждым убийством она теряет силы. Вскипятив кровь троим воинам, бросившимся к ней, женщина падает на колено, вся покрытая потом, и по ее щекам струятся кровавые слезы. Обруч у нее на шее злобно гудит, и ведьма с криком поднимается на ноги, испуская со стиснутых кулаков языки лилового пламени. Границы воспоминания смазываются, на Тетиса опускается пелена, эхо отцовской боли. К тому времени, как Ангрон добирается до колдуньи, он остается на арене один. Все его братья и сестры, которые вышли на песок вместе с ним, погибли страшной, невероятно мучительной смертью. Их отправили в небытие. Ни чести, ни славы, только страх и боль, и тьма, падающая на глаза, когда ведьмино-черное колдовство заставляло их тела изгибаться под невероятными углами и лопаться. Ангрон понимает, что колдунья здесь против своей воли, ее черты искажает болезненная гримаса, а крики полны мучений. Скорее всего, верховые изловили эту женщину на пустошах и доставили на арену на забаву толпе, как и всех остальных. Она не знает Ангрона и других гладиаторов, и поэтому ей не за что их ненавидеть и незачем расправляться с ними с такой бесчеловечной жестокостью. К убийствам ведьму понукает обруч, прижигая ей кожу. Юноша вспоминает, как три месяца назад его заставили сражаться с охотниками-гончими, рвущими поводки. Он убил их всех голыми руками. В его душе не остается места сочувствию, только не после того, что она сотворила. Ангроном целиком завладевает жгучая ненависть, которая пройдет лишь тогда, когда он выпустит колдунье всю ее нечистую кровь. Юноша несется к ней с поднятым топором. Замерзший песок непривычно хрустит под ногами. Глаза женщины вспыхивают, и оружие леденеет в его руке. Ангрон налетает на стену внезапно сгустившегося холода и сбивается с бега. В сознании вспыхивает огонь, не менее обжигающий, чем тот, что поджаривает его плоть. Ангрон наседает, превозмогая боль, от которой Тетис почти слепнет и хватает ведьму за тонкие плечи. Затем его руки смыкаются на ее горле. подусилившийся рев пламени, гладиатор увлекает колдунью на землю. Он чувствует запах собственной выкипающей крови и видит кости, проглядывающие из обугленной плоти рук. Окровавленные пальцы скользят на металлическом обруче, который остался холодным, но Ангарон не сдается и продолжает душить ее». В какой-то момент ведьма прекращает сопротивляться. На ощупь ее тело напоминает ледышку или камень. Ангрон ощущает внутри нее силу, которую ведьма никогда не смогла бы обуздать, силу, причинявшую женщине неимоверные страдания каждую секунду с самого ее рождения». В огонь, который сжет юноши глаза, вторгается слово или лишь намек на слово, сплетаясь из мучительной боли. «Пожалуйста!» — Ангрон рычит и разбивает голову колдуньи о замерзшую землю. Как только она умирает, огонь с ужасающим воем уносится из его разума. Обессиленный гладиатор отползает от трупа. За несколько мгновений тело ведьмы истлевает в пепел, словно сгорающее без огня дерево. На песке остается лишь жужжащий обруч. Тетис все еще чувствует осколки души колдуньи, которые трепещут в воздухе, словно подхваченная ветром бумага, прежде чем сквозь истончившуюся завесу варп жадно не поглощает их один за другим. Библиарий заглядывает в отца и видит в его душе новый рубец, рану, которую ничто не смогло исцелить и ничто никогда не исцелит.